Я пытаюсь приклеить белые картонные карточки с телефонами экстренных служб. Я записала их крупными жирными цифрами к стене над столиком, где стоит мамин городской телефон. Краска слезает кусками, скотч держится плохо, часть карточек падает на пол. Я продолжаю упорно лепить их на стену. Мама сидит на диване, наблюдает за мной. Она кладёт руку мне на ягодицу и трёт грубоватыми круговыми движениями. У тебя будет ребёнок. Я удивлённо смотрю на неё. Нет, пока нет. Уже совсем скоро. Вряд ли скоро. Мы ещё не готовы. Я точно знаю. Мне снился сон. В последнее время она только и делает, что пересказывает всем и каждому свои сны: мне, соседям, прохожим на улице. Недавно она посоветовала привратнику привести в порядок дела. Он воспринял это как угрозу и теперь не открывает мне ворота, когда я приезжаю к маме на машине. Ты уже столько себе нарастила, говорит она и попрежнему растирает мою ягодицу, как будто пытается её стереть. А детей у тебя ещё нет. Я молчу. Она продолжает: "Притом ты вечно сидишь на диетах. Все сидят на диетах". Она качает головой. Я не сижу и никогда не сидела в твоём возрасте. В твоём возрасте я пачками ела печенье, а сверху мазала маслом или плавленым сыром. Меня пробирает дрожь. Я тоже так делала, мазала маслом печенье и ела как не в себя, быстро-быстро и словно в бреду, в вечном страхе попасться монахиням из монастырской школы после наших ночных набегов на их кладовую. Для меня этот вкус до сих пор вкус запрета и страха разоблачения, вкус недозволенного удовольствия, вкус проглоченной в спешке еды, которую надо было ещё умудриться удержать в желудке и которая незамедлительно поступала мне в мозг, всегда затуманенный от нехватки жиров и меня уносило куда-то в космос. Мама не знает, Я никогда ей не рассказывала о том отрезке моего детства, когда я была вечно голодной и с тех пор постоянно ищу насыщения. Разговаривать с мамой всегда было трудно. Мы так и не научились слушать друг друга. В наших с ней отношениях где-то случился на дном, словно одна из нас не исполнила свою часть договора, не удержала свою сторону моста. Может быть, проблема в том, что мы стоим на одной стороне, глядя в бездонную пустоту. Может быть, мы с ней стремились к одному и тому же, и наши два голода в сумме удвоили разоигравшийся аппетит. Может быть, это и есть изначальная причина, ненасытная дыра в самом сердце всего, некий неизлечимый порок развития. В кухне пахнет чем-то прокисшим, уже забродившим. На разделочном столе рядом с раковиной стоит открытая кастрюля с замоченной дроблёной фасолью. Зёрна тают в воде, растворяются, пузырятся белой слизью. Я спрашиваю у мамы, давно ли она замочила дал. Она медленно входит в кухню, заглядывает в кастрюлю. Её взгляд неподвижен, но в голове вертятся мысли, мчатся по кругу воспоминаний о нескольких последних днях, смутных и совершенно неразпознаваемых. Я ставлю кастрюлю в раковину, открываю кран до предела. Вода стучит о металл, словно волны, бьющиеся о берег. Мама смотрит на меня так, словно не видела много лет. Ты какая-то другая, говорит она. По стене расползаются трещины, зародившиеся где-то в недрах соседней квартиры, прорастают, ветвятся в углу моей студии. Бывают дни, когда наличие соседей создаёт ощущение покоя. Бывают дни, когда близость чужих людей воспринимается как опасность. Если по дому расходятся трещины, Что ещё проникает сквозь стены? Голоса, сырость. Иногда, когда мы с Делипом орём друг на друга, я представляю, как соседи за стенкой приникают ушами к штукатурке. Или, может, сидят рядышком на диване и чувствуют, как звуки вторгаются в их квартиру, почти зримые звуки, почти осязаемые. Мне трудно включиться в происходящее здесь и сейчас, потому что мой разум блуждает во времени и пространстве, не только в прошлом и будущем, но и в домах нашего микрорайона, в телах населяющих этот город. Когда я изучаю статистические диаграммы, вся страна и её население видится мне беспорядочным нагромождением данных. Цифры клонятся в сторону молодых и голодных. Но это не цифры, а люди. И я представляю, как они толпятся у меня во дворе, напирают, карабкаются друг на друга, пока не найдут способ проникнуть внутрь. Через окно, через люк, через тонкие трещинки в стенах. И вот они уже здесь, в моём доме. Подступают всё ближе и ближе. Обильно потеют, кричат, блеют, мычат. Иногда это белое море, иногда разноцветное. И я всем своим существом... Ощущаю угрозу, и волосы на затылке встают дыбом, даже когда мы с Делипом продолжаем ругаться по поводу мебели, подходящей или неподходящей для студии. Мы присмотрели односпальную кровать, накрытую красным покрывалом с надписью распродажа. Кровать сгодится для мамы и не займёт много места в студии, но Делип в раздумьях. А вдруг мы потом пожалеем, что сразу не взяли кровать побольше? С чего мы вдруг пожалеем? Я делаю вид, будто не понимаю, хотя и без всяких подсказок могла бы назвать сразу несколько причин. Мы решаем, что пока можно взять эту маленькую кровать, а вероятные будущие сожаления отложить на потом. В конце концов, мы не знаем, как всё обернётся и как долго мы проживём в этой квартире, Делип добавляет, и как долго нам будет нужна отдельная комната под твоё творчество, и как долго мы проживём в Индии и вообще на этом свете. Он так шутит. Он хочет меня рассмешить, но я чувствую лишь нарастающее раздражение. Мы встаём в очередь к кассе, и я представляю, как буду жить в незнакомой стране и умру на чужбине вдали от дома, единственного дома, который я знала. Кассир, пробивающий нашу покупку, возвращает меня к реальности. Ему любопытно, для кого мы берём кровать. Наверное, для ребёнка? Я говорю: "Нет, это для моей мамы. И как я, по-твоему, буду спать в этой каморке, говорит мама, обводя взглядом книги, шкафы и картонные коробки, составленные друг на друга в углу. Я стою у окна, но в руках край шик тонкой светлой занавески. Окно моей студии выходит во двор с бассейном, которым, похоже, не пользуется никто из жильцов дома. Птичьи перья и опавшие листья плавают на воде, образуя массивы суши, и двор кажется ещё грязнее, чем обычно. Я могу вынести всё из комнаты, говорю я по-прежнему глядя в окно. Нет, нет, не надо. Она не произносит больше ни слова, но я слышу, как она думает: "Я здесь ненадолго". Мы не обсуждали, что это будет пробный прогон предстоящего неотвратимого мероприятия или просто гостевая ночёвка. И мне кажется, так даже лучше. Пусть каждая из нас пребывает в своей отдельной иллюзии, но когда мы открываем холщёвую сумку, которую мама взяла с собой, и выясняется, что она всё забыла: зубную щётку, лекарство, ночную рубашку и смену белья, я понимаю, что время моих иллюзий прошло. Потому что хотя бы у кого-то из нас двоих должна быть ясная голова. Я беру машину и еду к маме домой, чтобы забрать её вещи. Кажется, я застряла, как кассетная плёнка зажёванная механизмом. Я совершенно не представляю, как подготовить её к последнему прощанию и как подготовиться к нему самой. Мы все должны осознать, что конец неизбежен, хотя распознать его будет непросто, потому что мама на какое-то время останется с нами и после конца, и когда мы на завтра приедем к ней, она будет точно такой же, какой была вчера. Это долгая и затяжная потеря, когда всё исчезает не сразу, а по крупинке за раз. И ничего не поделаешь, остаётся лишь ждать, ждать, пока она окончательно не исчезнет внутри своей оболочки, и тогда можно будет скорбеть об утрате, особенно тяжкой как раз потому, что мы не смогли по-настоящему попрощаться. В маминой квартире царит беспорядок на грани стихийного бедствия, которое сдерживают только вялые старания Кашты навести чистоту. Но она тоже знает, что её непонимательница не здорова и беззастенчиво этим пользуется. Как мне найти в себе силы любить свою маму уже в самом конце? Как найти в себе силы ухаживать за пустой оболочкой, когда в ней не останется ничего от той женщины, которую я знала как мать? когда она окончательно перестанет соображать, кто она и кто я, буду ли я в состоянии заботиться о ней так же, как забочусь сейчас. Или я стану небрежной и равнодушной, как мы равнодушны с чужими детьми, или безмолвными животными, или слепоглухонемыми людьми, потому что уверены, что равнодушие и небрежение сойдет нам с рук. Всякое добропорядочное поведение так или иначе… Игра на публику, когда кто-то нас видит и оценивает наши действия. А если нет страха перед осуждением, то какой смысл стараться? В комоде в ящике с бельём сложены мамины старые заношенные бюстгальтеры. Я выгребаю всю кучу. Что вы делаете? Я оборачиваюсь к двери. Кашта топчется на пороге, чешет пальцем макушку. Они старые, рваные. Я хотела их выбросить. Кашта переминается с ноги на ногу. Я бы их забрала. Я собиралась выкинуть их на помойку вместе со стопкой журналов, о которых я абсолютно уверена, мама даже не вспомнит. Но Кашта глядит на меня на охапку изоблечённого белья у меня в руках. Я отдаю ей бюстгальтер, и секрет остаётся секретом. Надеюсь, пропажа останется незамеченной, пока мама не начнёт подозревать, что Кашта подворовывает её вещи. Хотя, возможно, мама будет рада, что это старьё, от которого она никак не могла избавиться, наконец-то исчезло. Только не оставляйте их здесь, отнесите к себе домой, говорю я Каште перед тем, как уйти. Я возвращаюсь домой и вижу, что настроение переменилось при содействии виски и сумерек. Мама пьёт из большого запотевшего бокала. На всех поверхностях блестят кольца влаги, дили побарачивается ко мне. Тебе налить? Он поднимает бокал, кубики льда постукивают друг о друга. Я качаю головой. Мама переоделась. Я узнаю своё платье. Цветастый хлопок туго обтягивает её пышные формы и расплющивает грудь. Проёмы врезаются в подмышки, мама сильно потеет. Пуговицы на спине еле держатся в петлях. Я сажусь на диван рядом с мамой и вижу участки кремовой кожи, никогда не знавшей солнца. Мам, зачем ты надела моё платье? Она смотрит на меня, переводит взгляд на Делипа. Он моргает, и мама смеётся, по-прежнему не сводя с него глаз. "Это моё платье", говорит она. "Нет, не твоё. Оно тебе явно мало". Она пожимает плечами, насколько это возможно в таком тесном платье, в моём платье. "У меня точно такое же". Делип упорно глядит в свой бокал, избегая зрительного контакта с нами обеими. хотя мы пристально наблюдаем за ним и, наверное, ждём, что он станет судьёй в нашем споре. Он, должно быть, боится, что уже совсем скоро так будет всегда, каждый день, каждый вечер. Что он там ищет в своём бокале? Возможно, путь к бегству? Я открываю сумку, с которой ездила к маме, и вынимаю её халат. Пытаюсь отдать его ей, но она делает вид, что не видит его в упор и тянется за журналом на столике у дивана. Не глядя на меня, листает журнал и вдруг усмехается. Нет, но ну ты глянь, говорит она. У неё сухой, ломкий голос. Делитно наклоняется вперёд. Повсюду эти коляки-моляки. Это вообще что? Нога? Она нашла ту страницу, которую я исчеркала всякими загогулинами, они почему-то так сильно её оскорбляют, что ей обязательно надо высказать своё фи. «Разве это похоже на ногу?» – вопрошает она, обращаясь к Дилипу. «У нее с детства такая привычка. Рисует на всем. Все ей надо изгадить. На всем надо оставить свою отметину. На нее вечно жаловались в интернате. Мне кажется, ее поэтому и исключили из школы. Что говорила та монахиня? Ваша дочь портит все, до чего не дотянется. Ты представляешь? Ее исключили из школы за эту привычку». Дилип смотрит на мою руку, на маленький шрам. на тыльной стороне ладони и тихонько откашливается. У неё талант. Делиб говорит обо мне так, словно меня нет рядом. Она с детства знала своё призвание, можно ведь сказать и так. Мама хохочет, от смеха сгибается пополам, чуть не ударившись лбом о край своего бокала, волосы падают ей на глаза. Она оборачивается ко мне, Она всегда была странной. Вот её основное призвание. Она с детства ведёт себя странно, и с возрастом мало что изменилось. Взять хотя бы её рисунки. Что это за творчество? Не понимаю. Одно и то же лицо день за днём. Это кем надо быть, чтобы маяться такой дурьёй? Мама говорит Делип: "Наверное, нам надо. Люди интересуются, а я не знаю, что им говорить. Мне стыдно за дочь. Тебе за меня стыдно?" Я срываюсь на крик. У меня дрожат губы. Эта женщина, которая за всю свою жизнь не сделала ничего стоящего и полезного, считает меня позором семьи? Почему ты мне просто не скажешь, кто он такой? Кого ты всё время рисуешь по той фотографии? Она вся сжимается в тугой комок, в её взгляде мелькает тревога. Я тебе говорила миллион раз, произношу я сквозь сжатые зубы. Человек на портретах это кто-то, кого видит зритель, а каждый видит кого-то другого. Оригинал с фотографией уже не имеет значения. Это был просто снимок какого-то незнакомца, и я давно его потеряла. Мама прижимает ладонь к албу и закрывает глаза. Делип тихонько откашливается, залпом допивает свой виски и спрашивает: "Мама, вы будете ужинать?" Она открывает глаза и глядит на него, поджав губы, потом поднимается на ноги очень медленно, как бы с натугой, и на мгновение нам кажется, что она сейчас упадёт. Она стоит абсолютно спокойная и качает головой. «Мне надо прилечь отдохнуть». Я наблюдаю, как она выходит из комнаты с бокалом в руке и вдруг понимаю, что мне нечем дышать. Во мне всё кричит от бессильной ярости. Мне хочется её ударить, унизить, сорвать с неё моё платье, хочется сделать ей больно. Я закрываю лицо руками и, когда наконец снова чувствую, что смогу вынести яркий свет, оборачиваюсь к Делипу. Он глядит на меня, наклонившись вперёд и опираясь локтями в колени. Я знаю, что он сейчас скажет. как она будет жить с нами. Разве можно пускать в дом чудовище, которое всё здесь отравит? «Эти рисунки и вправду её напрягают», — говорит он. «Я чувствую, как мои брови хмуро сдвигаются к переносице, я глотаю комок, вставший в горле, и пытаюсь пожать плечами». «Но ты всё равно продолжаешь, даже зная, как сильно ей это не нравится». У меня в ушах стучит кровь. Я смотрю на свои руки, сложенные на коленях. По-моему, я и так слишком долго жила, постоянно оглядываясь на неё. Я бесшумно хожу по спальне, хотя внутри всё кипит и взвивается над дыбы, как взбесившийся конь. Я вновь и вновь вспоминаю сегодняшний вечер, переживаю всё заново, каждое её слово, её дикий смех, её отвратительное рыхлое тело, выпирающее из-под моего платья. И слова Делипа, моего мужа, предательский удар в спину, которого я совершенно не ожидала. Он же сам не хотел, чтобы она жила с нами. Он сам мне сказал, что я стою слишком близко, и мне надо отойти подальше от её прогрессирующего безумия. А теперь он заявляет, что мне надо бросить мою работу, потому что она огорчает маму? Почему всё должно замыкаться на ней? Почему вечно только на ней? Я не вижу, но чувствую, как Делип ворочается во сне. Слышу его размеренное дыхание, мне хочется наброситься на него и задушить голыми руками. Я резко сажусь на постели, услышав какой-то пронзительный звук. Он донёсся из студии. Открыв дверь, я вижу рассыпавшиеся по полу осколки стакана с водой, который оставила маме на ночь. Осколки поблёскивают в свете пламени. Мама сидит точно ведьма, зачарованная маленьким костерком, горящим в мусорной корзине. Где она раздобыла спички или зажигалку? Делип подходит и встаёт рядом со мной. Мы вместе смотрим, как мама бросает в огонь смятые листы бумаги, бросается сосредоточенно и методично. Ждёт, когда загорится один, и только потом берётся за другой. Она нас не видит, не замечает. Мой взгляд скользит по разбросанным записным книжкам с выдранными страницами, по клочкам разорванных рисунков. Я стою, будто парализованная, заворожённая светом огня в тёмной комнате, всей этой сценой, словно вышедшей из кошмарного сна. Я вижу, как в пламени вырисовывается фигура, очертания танцующего божества, и во мне нарастает какой-то дикий, первобытный ужас. Мама смеётся и выливает в корзину содержимое большого бокала, пламя взмывает ввысь, фонтан огня бьёт в потолок. Жар в лицо, как пощечина. Я отворачиваюсь, на секунду зажмурившись. Обрывки горящей бумаги летят из корзины, пепел и белые клочья, обугленные по краям, и сыплются на пол. Мама наклоняется еще ниже. Подол ее платья горит, но она этого не замечает, и мы обе испуганно вздрагиваем, когда включается свет, и на нее выливается ведро воды. Мама моргает растерянная, мокрая и обожжённая. Её намокшее платье становится почти прозрачным и липнет к телу. Я вижу красные волдыри у неё на руках. Она дрожит как в ознобе и обнимает себя за плечи. Сколько времени я здесь пробыла? Акриловый пол, имитирующий паркетную доску, местами расплавился, спёкся в дымящиеся лужи пластика. Я кашляю и дилип открывая окно. Я сижу на полу и смотрю на него снизу вверх. С такого ракурса его плечи кажутся прямо-таки богатырскими. Я помогаю маме переодеться в сухой халат, старательно отводя взгляд от волдырей у неё на пальцах. Мы укладываем её спать на диване в гостиной. Диван обит кожей, и простыня скользит, но других спальных мест у нас нет. Мы с Делипом молча смотрим, как мама лежит, свернувшись калачиком. В ту ночь мы ещё долго не можем заснуть. пятна света на потолке нашей спальни несутся, как взбудораженные облака. На следующий день я без слов отвожу маму домой, не слушая Делипа, который требует вызвать врача. Меня не волнует, что она может себе навредить. Пусть делает, что хочет, но у себя дома. Она хотела уничтожить мои рисунки и такие уничтожила. годы работы, подготовительные эскизы, некоторые десятилетней давности и даже больше, всё исчезло в одночасье. Все мои зарисовки, все воспоминания, закреплённые в образах, запись мгновений из жизни, по сути, моё становление, когда я заново создавала себя как отдельную единицу, отдельную от неё. Возможно, она замыслила и нечто большее, возможно, она собиралась разрушить мой нынешний дом, мой супружеский дом, где я могу спрятаться от неё. Единственное место, где ей меня не достать. Может быть, она надеялась сжечь мой брак испепелить мою жизнь? Разбираться с последствиями пожара нам придётся ещё долго. Маляр заломил запредельную цену, чтобы забелить пятно сажи на потолке. Пол надо будет менять целиком. В течение 2 недель в студию не войти. Это закрытая для посещения опасная зона, где копится пыль, едкие испарения химикатов и хаос. Все мои уцелевшие вещи временно переехали в гостиную, разложены по коробкам, стоят в углу. Мы оба прекрасно осознаём, что ничего этого не случилось бы, если бы я сразу освободила комнату. Я просыпаюсь в бледном туманном свете и вижу, что все коробки открыты. Мои рисунки раскиданы по всей комнате, где-то стопками, где-то отдельными листами. Лицо на портретах выставлено на показ, такое ранимое и беззащитное перед всеми стихиями, одно и то же лицо, но с едва уловимыми различиями, оно повторяется, как бесконечное зримое заикание, окружившее дели по со всех сторон. ты говорила, что фотография давно потерялась. Мой взгляд прикован к рисункам. Я уже очень давно не видела их сразу все вместе, вплотную друг к другу. Я слышу, что Делип что-то говорит, но смысл его слов до меня не доходит. Он повторяет: "Ты говорила, что фотография давно потерялась". Я подхожу к нему ближе. У него на ладони лежит фотография с загнутым уголком. Я отступаю на пару шагов. Почему ты мне соврала? У меня пересохло во рту после ночи. Зачем было врать? Кто он такой? Я пытаюсь сглотнуть слюну. Я в последний раз спрашиваю, кто он такой? Я нашла фотографию. Я слышу собственный голос словно издалека в её вещах. Нашла или сама сделала снимок? Нашла. Антара, кто это? Никто, мне никто, это мамин знакомый. Я стою вся паникшая. Её бывший любовник